Глава 16 Йокай в лунном свете. «Если бы тебя увидел учитель Тира, он бы избил тебя до беспамятства». Я с усилием отогнал эту мысль, сосредоточившись на том, чтобы не дать окровавленному Ронину упасть по пути через лес к убежищу, скрытому меж деревьев. Разбойники укрывались в заброшенном лесничьем доме, неподалеку от места нападения. Сам дом был старым и ветхим. Веранда просела, перила сгнили, соломенная крыша зияла дырами. Внутри было и того хуже. На полу, покрытым тонкими матрасами, валялись грязные миски, деревянные палочки, игральные кости, одеяла, пустые бутылки из-под Здесь невыносимо пахло потом, мочой и немытыми людскими телами. Я опустил Ронина на грязный матрас и вышел на веранду, предоставив перевязку Юмаку. Прислонившись к подгнившему столбику, я смотрел на небо, на то, как садится за деревьями солнце, одолеваемый мрачными мыслями. «Тацуми, что ты творишь? Надо было его убить. Теперь в это дело замешан еще один человек, и если клан об этом узнает, он в любом случае прикажет убить Ронина». При других обстоятельствах меня это нисколько бы не затруднило. Смерть Ронина, бесславного и одинокого, не играла большой роли. Кроме разве что Юмыку. По совершенно непонятным мне причинам она прониклась сочувствием к подлому разбойнику. Или, видимо, просто не могла не лезть не в свое дело. Если клан прикажет мне убить Ронина, я подчинюсь, как и всегда». Но его смерть может напугать или разозлить Юмака. И тогда она от меня уйдет. И этого я тоже не мог допустить. Я вздохнул. Как же все сложно. Сперва Юмака, теперь этот Ронин. Вот почему клан предупреждал тебя о привязанностях. Ты оружие. Любая привязанность лишь замедлит тебя и заставит сомневаться в собственных целях. Запомни. «Ты должен хранить верность лишь Каге и никому больше». Из домика послышался стон, а за ним поспешные извинения Юмака. Я тряхнул головой. Все это неважно. Ронин — кратковременная преграда. Как только мы с ним закончим, мы продолжим путь в столицу, а потом направимся в храм Стального пера. Оставалось продержаться еще немного». Послышалось хлопанье крыльев, и большая черная ворона опустилась на перекладину перил в нескольких ярдах от меня. Опустив голову, она с любопытством оглядела гнилое дерево, а потом уставилась на меня черными глазами-бусинами. Мы смотрели друг на друга, застыв в полумраке. Казалось, кроме вороны, не сводящей с меня не мигающих глаз, за мной наблюдал кто-то еще. Достав свой единственный кунай, я запустил им в перила. Он с глухим стуком воткнулся в дерево совсем рядом с птицей, и она взлетела, возмущенно каркая. Ворона пролетела над крышей дома и скрылась из виду. Проводив ее взглядом, я поднялся, подошел к перилам и вытащил нож. «Тацуми!» На веранду вышла юмака. Старые половицы тихо скрипели под ее весом, и я поспешно спрятал кунай в рукав. «Я промыла и обработала рану», — сообщила она. «Можем пускаться в путь. Вот только Акама говорит, что до ближайшего города идти полдня. Может, заночуем здесь и выступим завтра?» Я с трудом сдержал вздох, заметив сквозь ветви бледные очертания луны. «Если хочешь». Она склонила голову, словно в ожидании моих возражений. «А ты не будешь убивать Акамасана?» — спросила она. «Нет». «И не сбежишь от нас посреди ночи? И не привяжешь его к дереву, повесив ему на уши сладкий картофель, чтобы по нему шныряли белки?» «Нет». «Ох, какое облегчение!» Хотя с картошкой было бы забавно. Дэн разок грозился так со мной поступить. Я решила, что он шутит, но с Денгой Саном никогда нельзя быть ни в чем уверенной. «Ой, Каге!» я... — позвал меня Ронин, высунувшись из дверного проема. В руке у него была маленькая белая бутылка. «Не хочешь выпить?» — с улыбкой спросил он, с виду нисколечки не страдая от своих ран. Мы тут стащили пару бутылок несколько дней назад. А я терпеть не могу, когда хорошее соке зря пропадает. Пойдем, я тебя угощу. Он улыбнулся мне как-то по волчьи, и его острые, как у собаки клыки сверкнули в темноте. В знак моей благодарности за то, что ты не отрезал мне голову и не оставил ее гнить на солнце. Я отвернулся, пожалуй, воздержусь. Распитие саке, сётью и других спиртных напитков категорически не одобрялось моими учителями. Нельзя было допустить, чтобы алкоголь притупил остроту чувств. Нужно всегда оставаться на страже. «Ну, ладно», проговорил Ронин, пожав плечами. «Но ты многое теряешь. Пить саке в одиночку — так себе веселье. Что ж, Пойдем, юмокотен. Остаток нам придется, судя по всему, допить на двоих. Я еще ни разу не пробовала Саки. С воодушевлением сообщила ему Юмока по пути обратно в домик. Монахи пили его в праздники, но меня не подпускали. Дэнга говорил, что лучше поджечь комнату, чем предложить мне алкоголь. Так-так, так ты у нас. «Винная девственница», — насмешливо заметил Ронин. «О, Юма-котян, ты представить себе не можешь, чего была лишена все это время. А монахи твои — настоящие зануды. Не давать человеку саке — да это же преступление. Нужно немедленно это исправить». Я закрыл глаза ладонью, мысленно жалея, что обещал не убивать Ронина. Защищать мою спутницу становилось все труднее. И не потому, что меня тревожили ее поступки, а потому, что она была красива и наивна. Аронин по его собственному признанию, утратил всякую честь. Я подумал о них в пьяном уединении. Стиснув зубы, я отстранился от перил и собрался было вернуться в домик, но вдруг заметил краем глаза какое-то свечение. По веранде ко мне катился маленький белый шар. Я не отскочил, хотя рука тут же метнулась к рукояти меча. Мы были не одни. Вполне возможно, что в доме Лесничева обитал Юрей или другой неприкаянный дух. Хотя в таком случае не вполне понятно, как разбойникам удалось провести здесь столько времени и не столкнуться с этим самым духом. Шар беззвучно прокатился по доскам до самого края веранды и упал на землю. Подскочив, он заскользил по двору, но вскоре врезался в поленницу и замер. Из -за брёвен вдруг показался ребенок, взял шар и улыбнулся мне. Это был мальчик лет пяти 6 в черном кимоно с чересчур широкими и длинными рукавами, в сандалиях гетта и дырявой соломенной шляпе. Голова у него была гладко выбрита, только на лбу темнел клок волос, а под ним поблескивал огромный глаз, занимавший всю верхнюю часть лица. Хакаймона встрепенулся. «Нет, это не ребенок и даже не человек. Это Йокай, вот только практически не опасный». Я ощутил разочарование демона. Раз Йокая не опасен, биться с ним ни к чему. И все же не обратить внимание на странного Йокая, возникшего из ниоткуда, было совершенно невозможно. Особенно учитывая тот факт, что он, сидя на пеньке у края поленницы, явно ждал меня. К «Конбануа, Каги -сан. Примечание. «Добрый вечер по-японски». Приветствовал он, когда я подошел ближе и поклонился. Яркий глаз продолжал наблюдать за мной из-под полей шляпы. Чудесный вечер. Не правда ли? Кто ты такой? Одноглазый мальчик съежился от холодности моего тона. Он слегка отклонился назад, сунул руку в складке кимоно. Достал маленькую лакированную коробочку и снял крышку. Внутри оказался белый квадратный кусок тофу. Йокай протянул коробочку обеими лапами. «Это подарок», — заявил он и снова поклонился. «Или искупительная жертва, чтобы показать, что я не желаю вам зла. Я полное ничтожество». «Грязь подсапожная и совсем не стоя внимания великого убийцы-демона в Кааге. Пожалуйста, не отсекайте мне голову своим Камигорошей». Хакаймона выразил бессловесное презрение. Он не считал, что об этого Йокая стоит пачкать лезвие. «Если ты впрямь не желаешь мне зла, то бояться тебе нечего». — сказал я одноглазому существу, не обращая внимания на его подарок. — Однако, учитывая, что ты дождался, пока я останусь один, и вышел лишь сейчас, полагаю, ты здесь не просто так. Чего ты хочешь? — Каги-сан воистину милосерден. Йокай выпрямился и слезнул тофу толстым красным языком, а потом отправил его в рот. Утерев рот рукавом, он оглядел меня своим огромным глазом, и в его взгляде не было ни капли детской невинности. «Мой хозяин послал меня передать одну новость великому убийце демона в Каге», — сообщил Йокай. «Ему известно, что вы ищете, и он просил меня предупредить, что Кагесан — «Должен соблюдать осторожность, потому что есть те, кто ищет то же самое. Воры, мистики, даймё. Многие слышали легенду о драконьей молитве и ищут фрагменты свитка по всей стране». «Драконья молитва? Это ведь за ней меня отправила госпожа Ханшо. О важности свитка мне было известно». И раздая мёкла на тени поручила мне добыть его, значит, она ожидает какой-то серьезной напасти сверхъестественного толка. Что подтверждает моя встреча с целой стаей Манадзяку неподалеку от храма? Но о самом свитке это ничего не говорит. Драконья молитва. Что это? Древняя реликвия невероятной силы? Бесценная священная рукопись, утраченная в веках? Я все гадал, что это может быть и почему кому-то понадобилось отправлять целое полчище мелких демонов, и по словам Юмока еще и Они, одного из самых сильных обитателей Дзюгоку, чтобы его достать. Но это было не моего ума дела. Моя задача в том, чтобы добыть свиток вне зависимости от того, что в нем написано вне зависимости от того, кто за ним охотится. Обратите внимание на предупреждение моего хозяина Кагисан. Помрачневшим голосом продолжил Юкай: Большинство смертных, ищущих драконью молитву, знают слишком мало и потому не представляют угрозы. Они слышали отрывок легенды, и, возможно, им этого хватило, чтобы попытаться собрать все фрагменты свитка. Но их знание весьма ограничено. Они слепо движутся в кромешном мраке, толком ничего не смысля. Но есть один соперник, которого стоит опасаться убийцы демонов Каги. Тот, чья сила может сравниться «Даже с мощью Камигороши». Он бросил взгляд на мой меч, будто опасаясь оскорбить его, а потом понизил голос почти до шепота. «Когда-то давно на этих землях жило существо, ставшее сущим проклятием для Ивагота. Даже сегодня его имя внушает страх и презрение». Это ненавистное создание называли множеством разных имен, Но большинство помнит его как Генно, владыка демонов. Я выпрямился, и Хакаймона тоже встрепенулся. Нам обоим было знакомо это имя. Владыка демонов был знаменитой и страшной фигурой самой непростой для страны эпохи. Четыре сотни лет назад В разгар самой жестокой гражданской войны на памяти Ивагото волшебник по имени Генна собрал целую армию из демонов и восставших из мертвых, намереваясь захватить столицу и свергнуть императора. Из-за того, что в стране царила страшная раздробленность, его план почти сработал. Императора убили, а столицу империи чуть не разрушили. Однако в самый последний момент кланы позабыли о раздорах и объединились перед лицом более опасной угрозы. Очень многие погибли, а страну едва не разорвали на части. Но совместных усилий кланов хватило на то, чтобы изменить положение дел. В финальной битве Генна был убит. Армии воскресших мертвецов повержены, а демоны изгнаны в Освояси. Но на этом история не закончилась. Новому императору убийство владыки демонов оказалось мало. Он приказал его обезглавить и сжечь тело, а голову спрятать в глубинах священной гробницы, чтобы владыка никогда больше не воскрес и не принёс стране новых бед. Во всяком случае, так принято считать. Я посмотрел на Юкая и нахмурился. Он съежился под моим взглядом. «Владыку демонов убили четыреста лет назад», — медленно проговорил я, желая убедиться, что верно понял речи одноглазого существа. «Хочешь сказать, ему удалось вернуться?» Йокай поспешно закивал. «Так считает мой хозяин. Напавшая на вас ведьма ветра была одной из его прислужниц». «Его! Это Генна Самы, а не моего хозяина. Мой хозяин ни за что не стал бы связываться с такими, как она!» Он закатил свой единственный глаз в приступе отвращения и покачал головой. «Но Генна служит множество демонов, ее кайф и даже людей. Теперь, когда он пустился на поиски свитка... Он беспощадно уничтожает всех соперников. А значит, попробует убить и вас, убийца демонов, и ваших близких. Мне представилась Юмака, ее сияющий взгляд и радостная улыбка. Представилась, как свет гаснет в ее глазах, как демон разрывает ее на части. Почему-то эта картина... Взволновала меня так, как еще не волновало ничто в жизни. «А зачем ты мне это рассказываешь?» — спросил я у Якая. «Если свиток обладает такой силой, почему твой хозяин за ним не охотится?» «Я не сомневаюсь в приказах хозяина», — сообщила одноглазое создание, слегка побледнев от одной мысли об этом. «Моя единственная цель — служить ему». «Он велел мне предупредить вас о том, что владыка демонов ищет драконью молитву и хочет вас убить. Я и предупредил. Моя миссия выполнена». Он несколько раз моргнул огромным глазом и нервно поглядел на меня. «Я могу идти, да? Вы на меня не нападете?» Демон внутри меня требовал именно этого. Он жаждал рассечь жалкое создание надвое, едва оно отвернется, считая, что это достойный конец для такого ничтожества. Но я подавил тягу и кивнул головой в сторону деревьев. «Иди», — велел я Каю, который немедленно соскочил с пенька и поспешил прочь, не оглядываясь. «И передай своему хозяину вот что. Пусть не попадается мне под ноги». Если он будет угрожать мне или кому-то из моих спутников, я убью его. Это единственное предупреждение. Если мы встретимся на пути как враги, я тут же его прикончу». Глаз Юкая округлился и стал похож на крошечную луну. Он испуганно кивнул. К конечно Каги-сан!» — запинкой пробормотал он, подскочив. «Я непременно передам ему ваши слова». Он бросил взгляд на деревья, и я вдруг понял со всей отчетливостью, что этот самый хозяин совсем рядом, что он слышал весь наш разговор. «Что ж...» — закончил Йокай, готовясь ринуться в чащу. «Доброй вам ночи, Кагисан. Надеюсь, мы больше не встретимся». Он бросился на утёк, Его белая кожа сверкнула в лунном свете, а затем исчезла в густом лесу. Я почувствовал, с каким отвращением Хакаимона встретил тот факт, что я не разрубил Юкаю позвоночник, но оставил демона без внимания и всмотрелся во мрак. Кто-то прятался за деревьями. Загадочный хозяин, который потрудился предупредить меня о возвращении волшебника Генна в Нингенкай... Действовал отнюдь не из альтруизма. Кем бы он ни был, он выступал еще одним игроком в игре, в которую нередко вступал и я сам. Госпожа Ханшу, император, дай кланов. Все они были генералами, главными игроками, обладателями безупречного знания. А мы были лишь фишками на игральной доске. Я и сам был маленькой пешкой в партии Сёги. Примечание — тактическая игра, напоминающая шахматы. движимые невидимыми силами, идущий туда, куда отправят, не задавая вопросов, почему и зачем. Таков многовековой порядок. А теперь, судя по всему, на игральную доску выступил еще один генерал. Генна, владыка демонов, вернулся, вероятно, ведомой жаждой мести. Госпоже Ханшу, пожалуй, было бы крайне любопытно об этом услышать, как остальным даймю и самому императору. Но долг перед кланом превыше всего. Как только я достану свиток, я вернусь и подробно расскажу ей об услышанном. А может, сообщу эти сведения Дюмею или другим служителям клана Тени, когда они явятся проверить, как мои дела. А до тех пор... Я продолжу идти к цели своей миссии, не тревожась о демонах, пока они сами не появятся на пути. Я повернулся и пошел к домику, чувствуя на себе чей-то взгляд. Переступив порог, я увидел, что Ронин одиноко сидит в центре комнаты, окруженный пустыми бутылками. Юмака лежала в углу на матрасе, обнимая соломенную подушку. Рядом с ней валялась перевернутая чашечка из-под саке. Проследив направление моего взгляда, Ронин вздохнул и покачал головой. «Всего пол бутылки, и она стала клевать носом», — пожаловался он, и губы его тронула печальная улыбка. «Такая жалость, вот честно. А я-то надеялся найти в ней стойкого собутыльника. Видимо...» Сегодня придется пить одному, если только ты не присоединишься, Кагесан. Не присоединюсь. Сняв гороши с пояса, я опустился у порога и сел, прислонившись спиной к косяку и закрывая проход своим телом. Если Юкаи все еще где-то поблизости и жаждут пробраться в домик, им придется сперва сладить со мной. Сам себе наливаю свое же саке. Какой кошмар! Фыркнул Ронин, налил себе чашечку, а потом отпил прямо из горла. Как же славно, что от псов вроде меня не требуют соблюдения этих ваших хороших манер и этикета. Слушай, Кагисон. Он взял чашечку с саке второй рукой, поднес к губам и хитро поглядел на меня своими черными глазами. «Что за история у вас, Юмыка? Ты принадлежишь клану Тени и вовсе не Ронин. Так зачем тебе сопровождать простолюдинку в столицу? Она не служанка, и это мне совершенно ясно. Представители клана ни за что бы не позволили служанке ими помыкать». Он выплеснул содержимое чашечки себе в рот, Проглотил и улыбнулся мне. А может, она на самом деле принцесса, переодетая в простолюдинку, чтобы ее не разоблачили. А ты ее телохранитель? Это кое-что объясняет, то, как она вертит тобой, как ты безропотно делаешь все, что она велит, даже помогаешь незнакомому разбойнику по пути. Он немного помолчал а поняв, что отвечать я не собираюсь, улыбнулся еще шире. «Послушай, Кагисан, если так и будешь молчать, мне останется предположить худшее». Я запрокинул голову и прижался затылком к косяку. Его болтовня была для меня как вода. Его слова рассеивались туманом, стоило ему их произнести. «Мне плевать на твои соображения». — сообщил я, и Ронин фыркнул. — Думаешь, что хочешь. — В самом деле? Тогда, полагаю, ты не станешь возражать, если я немного развлекусь с юной простолюдиночкой. Ронин отставил бутылку и бросил голодный взгляд в угол. Глаза у него поблескивали. Под этим трепьем скрыто прекрасное тело. Более того... «Готов поставить мой последний золотой Рю на то, что она невинна». Примечание. Рю. Золотой дракон. Денежная единица в Ивагото. «Ты же все равно не собирался с ней делать ничего такого, правда, Каги-сан? В конце концов, она лишь простолюдинка». Он осекся. Его взгляд упал на мой меч, на пальцы обхватившие рукоять. Я сидел совсем неподвижно, готовый в любой момент броситься в атаку. И внутри меня вспыхнуло новое чувство, которого я прежде не испытывал. Чем-то оно напоминало любовь к насилию и кровожадность Хакаимона, но лишь отчасти. Только чуть погодя я смог подыскать ему подходящее название, потому что чувство, вспыхнувшее у меня в груди, не было эмоцией демона. Впервые за много лет оно было только моим. И это был гнев. «Вот оно что!» Ронин ухмыльнулся и взял бутылку саке. «Я так и думал. Расслабься ты, Каги-сан. Не в моих правилах спать с незнакомыми простолюдинками. Особенно, если их защищает опасный убийца, которому не терпится отрубить мне голову». Он вылил остатки саке в чашечку и нахмурился, когда из горлышка вытекла только тоненькая струйка. Ксо. Не везет, так не везет. Я ведь еще тряс. Что ж, остается только одно. Он залпом допил остатки вина, взял бутылку и поднялся, слегка пошатываясь. Набор ублюдок. Я же знаю, что у тебя где-то спрятана секретная заначка. Он не твердой походкой направился куда-то, но потом остановился и посмотрел на меня. Его губы вновь тронула волчья улыбка. Знаешь что? Если вы направляетесь в столицу, я, пожалуй, немножечко прогуляюсь с вами. Окрестные дороги очень опасны. «Разбойники всех мастей поджидают на них честных путников. Со мной опасностей будет чуть меньше. Ты будешь телохранителем, а я сторожевой собакой. Чем нас больше, тем безопаснее путь, а?» Он хихикнул, оценив собственную иронию, и посмотрел в угол, где по-прежнему крепко спала девушка. «Думаешь, Ёмыка будет против?» Как по мне вряд ли. Впрочем, не важно. Я сам ее спрошу завтра, когда она проснется. Так-так. Он повернулся ко мне спиной и, пошатывая, зашагал вглубь домика в другую комнату. Где же, Саке, набору? бормотал он. Не думай, от меня ты его не скроешь. Я чую алкоголь, где бы он ни был спрятан. Я слышал, как он копается в комнате и между делом хрипло-ругается. Через несколько минут послышался радостный крик, а потом звуки стихли, кроме легкого звона бутылок. Чуть позже затих и звон, и на смену ему пришло гортанное сопение. Я положил камигороши себе на колени и стал ждать рассвета, планируя разбудить юмока, как только солнце коснется горизонта. Если повезет, к моменту, когда Рони наклимается от похмельного сна, мы будем уже далеко. А если он все же увяжется следом, мне, вероятно, придется нарушить.